Глава двадцать восьмая. Выходил из зала я чуть ли не последним. Только Харлин и Гор о чем-то в полголоса спорили за столом. Адель же, Коралл и тетушка Кэролин к тому времени уже удалились. Однако, как выяснилось, девушка поджидала меня в коридоре. На этот раз рядом не было гвардейцев, и мы могли разговаривать по-человечески. То есть, ни в полголоса, и не опасаясь лишних кушей. То есть, ты решил таки поменять свои планы. Достаточно холодно поинтересовалась Корл. Но по всей видимости, как и ты, свои, пожал я плечами. Что ты имеешь в виду? не поняла девушка. Ну я не заметил, чтоб ты возражала, когда меня называли без пяти минут членом семьи, я хмыкнул. Корл поджала губы и промолчала. Или я ошибаюсь? Я посмотрел ей в глаза. Девушка отвела взгляд, вздохнула и заговорила. Я не могу сейчас ставить личные интересы выше интересов дома, проговорила она. И дело вовсе не в троне. Ты видел, как относятся к Алисии и Харигейну, и не только члены семьи. Они психи. Пока Алисия делила пламенный трон с матерью Мама её уравновешивала и не давала проявить себя в полной мере. Сейчас же Алисия просто слетела с катушек. Она хочет править домом Игнис единолично и не остановится даже перед тем, чтобы уничтожить большую часть его представителей. Я не могу позволить ей разрушить то, что мать всю жизнь пыталась восстановить. Никак не могу, Дэймон. «Это я понял», — я кивнул. «А вот какое место ты во всем этом отводишь мне?» «Нет». «Мне не справиться без тебя, Дэймон». Видно было, что слова даются девушке с трудом. «Никак не справиться. Ни с Алисией, ни...» Она помолчала и продолжила. «Ни с остальными. Даже если мы победим, техносы заберут у нас все». Убийство владеющих страшнейший проступок и прекрасный повод для того, чтобы Дом Игнис перешёл под протекторат умников. Мы будем лишены права голоса в совете. Мы будем лишены права распоряжаться добычей эфирных кристаллов. Мы потеряем всю независимость, которая и без того держится на очень тонких нитях. Я не хочу быть кукольным болванчиком, которого дёргают за верёвочки в лучшем случае. Не хочу править для вида, не хочу, чтобы мой дом, моя семья, лишённая доступа к технологиям, к источнику силы, к доходу от добычи эфирных камней, выродились и погибли. Как не хотела этого моя мать, которая пошла ради спасения дома на беспрецедентный шаг, Она готова была объявить о слиянии двух домов, Дэймон, понимаешь? Такого на Авроре не было с тех времён, как только-то только зарождавшийся дом Пси добровольно ушёл под крыло дома Техносов. Старки всегда славились своей прямотой, честностью и справедливостью, и только им доверяла мать из всех. Но ставка не сыграла. Горько усмехнулся я. Дом Старков пал, и кроме меня никого не осталось. Так зачем я тебе, Корал? Я не та фигура, которая может изменить положение на доске. Я запнулся, поняв, что снова применил земную идиому, но Корал, кажется, поняла, о чём речь. Нет, Теймон, ты как раз та фигура. Глядя мне прямо в глаза, ответила девушка. И дело даже не в том, что ты Старк. Дело в дело в тебе. Ты очень странный. Но ты самый смелый и отчаянный человек из всех, кого я когда-либо знала. Если я пройду круг предков, если я стану признанным правителем дома Игнис, это не посмеет оспорить ни совет, ни кто-либо из Игнис. Обес тебя мне не справиться. Помоги мне, и я помогу тебе. Добраться до технополиса, вернуть память, возродить твой дом, победить тьму, все, что угодно. Только помоги». Я с трудом совладал над собой, потому что мне вдруг стало очень смешно. «М-да». Вот взять бы сейчас и вывалить, что мне по большому счёту, насрать и на дом, и на тьму, и память мне возвращать не нужно. С моей-то памятью точно всё в порядке. Проклятие. А что вообще мне нужно? Вот так, на чистоту. Ведь у самурая нет цели, только путь. Это же реально про меня. С того самого момента, как я попал на Аврору. Я бегу по острию меча и вынужден бежать всё быстрее, только для того, чтобы не упасть и не сорваться. А дальше-то что? Я поймал себя на том, что ещё ни разу не задумывался о том, что будет потом. Что после того, как я разберусь с головоломкой, заданной мне голосом, мне предстоит как-то устраивать свою жизнь здесь. Что обратного пути нет. И я на Авроре до конца своих дней. Что всё это не временное явление, что я не вернусь как из очередной командировки, не соберу друзей и не поведаю им о своих удивительных приключениях в мере доступной для разглашения. Мне здесь жить. И, наверное, жизнь лорда, правителя собственного дома Далеко не самый хреновый вариант из тех, что можно себе представить. И если мне при этом будет обязана правительница дружественного клана, умеющего весьма ловко обращаться с огнем и держащего за яйца своими месторождениями кристаллов самих техносов, которые в этом мире, насколько я понял, за главную силу, жить будет значительно легче. В нашем мире связи зачастую решали, если не всё, то очень многое. Мне ли не знать. И я не думаю, что на Авроре это менее ценный ресурс. Да чёрт побери, даже если не заглядываться так далеко, даже если взять нынешнюю промежуточную цель поиски голоса. Что, мать его, я смогу здесь сделать сам? Ни хрена. Нет, наверное, я всё же смогу как-то адаптироваться, вникнуть во всё, что происходит на Авроре, сойти за своего, но на это уйдёт столько времени, что боюсь, эти самые поиски к тому моменту станут неактуальны. Я даже не знаю, где находится этот чёртов Технополис и как до него добраться. Это тебе не земля. Тут не достанешь мобилу, не подсмотришь в навигаторе, и такси не вызовешь. Это грёбаная другая планета, практически незаселённая и полная опасностей. Хрен ли я тут в одиночку навоюю-то, а? Уже не говоря о том, что за мной охотится сраный ублюдок Бранд со своими прихвостнями. Да и тот же огненный шторм не откажется хотя бы попытаться спустить с меня шкуру. Если вдруг победят он и Алисия, даже если отбросить моральную сторону этого, в одиночку я Не вывезу. Нет, моё будущее связано с Корал гораздо крепче, чем мне хотелось бы. А значит, нужно хотя бы постараться сделать так, чтобы оно было, да чтобы оно вообще было, чтоб его. И получается выхода у меня попросту не остаётся. Что ж, значит, так тому и быть. Других вариантов у меня, как обычно, Нет. Так что Так, где говоришь, та русалка, которой нужно глаз выколоть? Я усмехнулся, глядя на Корал. Что? Девушка, не понимающая, уставилась на меня. Эх, и анекдотов они тут не знают. Говорю, помогу, конечно. Я устало потёр лицо ладонью. Только я бы не отказался, чтобы мне объяснили, что делать-то нужно вообще. Дэймон, будущая правительница Великого дома Игнис, совсем не по правительственному взвизгнула и повисла у меня на шее. — Я знала, я знала, что ты согласишься. Спасибо, спасибо тебе. — Ладно, ладно, прекращай, — смеясь попытался выпутаться я из объятий. — Давай уже, пошли, тетя ждет. Глядишь я до визита Харигейна ещё поспать успею, а то всё не до того и не до того. Корл с номера смеялась, схватила меня под руку и потащила по коридору. Твою там мать, ну вот куда я опять ввязываюсь? Итак, рассказывай, проговорил я, пока мы быстрым шагом шли по коридору. Что такое этот ваш круг предков? Что за испытание тебе предстоит? И как в его прохождении должен помочь тебе я? Корал покачала головой. Всё время забываю, что тебе приходится объяснять то, что и так всем известно, девушка вздохнула. Круг предков символическое название. Это колыбель, которая хранит память всех Игнис, живших ранее. Их образы, так скажем. Когда ты проходил инициацию, ты видел первого из Старков, Девушка на ходу повернулась ко мне. Я кивнул. Да, он поприветствовал меня, отдал честь и произнёс что-то вроде благословения. О том, что это была компьютерная симуляция, набор нулей и единиц, я говорить девушке не стал. Аскорблю ещё смертельно. Мало ли, у них тут местами прогресс с такой дурьёй средневековой соседствует, что поди ещё грань проведи. Так что лучше своё экспертное мнение держать при себе. Меньше неприятностей будет. Вот, девушка кивнула. Если честно, я сама до конца не понимаю, как всё это работает. Тут техносом нужно быть, чтобы разобраться. Но в наших базовых имплантах хранится, мы называем это частицей пламени, проговорила девушка, и я кивнул. Ну да, было бы странно, если бы у пиромантов где-то не фигурировал огонь. Базовые импланты тех Игнис, что не пропали без вести после смерти, приносят сюда, к тётушке Кэролин, хранительнице круга. И она переносит частицы пламени в круг. В дальнейшем, войдя в колыбель памяти, можно увидеть предков, спросить совета или благословения. Это Нельзя назвать это общением с предками в полной мере. Всё же это даже не их души, это скорее, кажется, техносы называют это цифровыми слепками. Девушка на миг зажмурилась и помотала головой. В колыбели памяти они будто бы сливаются вместе. Круг становится мудрее с каждой частицей, может дать совет, подсказать решение. или признать нового главу дома Игнис, кивнул я. Да, крен поймёшь, но здорово. Похоже, этот их круг предков некое подобие искусственного интеллекта, нейросети, общественного разума или чёрт знает чего. И обучается эта нейросеть на данных, которые ей скармливают из имплантов членов клана. Ох, блин, всё чудесати и чудесати. Если я прав, то тогда получается, эти самые базовые импланты это не только компьютерный ассистент, помогающий управлять способностями. Это ещё и что-то вроде регистратора, сохраняющего все воспоминания носителя, весь его опыт. Твою там мать, но какого объёма у него должен быть накопитель? «Брррр! Черт подери, да как они вообще с такими технологиями в это варварство скатились? Фантастика просто!» «Верно!» Коралл кивнула. «Хорошо, допустим. Но при чем тут я? И что тетушка Кэролин говорила о том, что не каждый может пережить процедуру?» «Здесь как с инициацией», — пожала плечами Коралл. Если источник слишком слаб, то он может не выдержать испытания. Чтобы доказать, что ты достоин пламенного трона, предков предстоит убедить в этом. А они видели многое, и удивить их не так-то просто. Ни хрена непонятно, но очень интересно, пробормотал я себе под нос. Хорошо, вернёмся к первому вопросу ещё раз. Причём тут я? Как правитель должен показать себя не только сильным бойцом, но и лидером, за которым пойдут люди, возможно, даже на смерть, дрогнувшим голосом проговорила Корал. И боюсь, что кроме тебя в сердце матери не найдётся никого, кто согласится на это. Девушка отвела глаза. Я не могу тебя заставлять, Дэймон, могу только просить. Я не буду говорить, что ты уже согласился, ты не знал о том, что тебе предстоит. Поэтому спрашиваю у тебя ещё раз. Ты поможешь мне? Если ты откажешься, я пойму. Вот только боюсь, боюсь, что мне тогда не пройти испытание. Ну, замечательно. Не зря ещё там в зале У меня сложилось впечатление, что я снова лезу в какую-то задницу. Ладно, как бы там ни было, давать заднюю уже поздно. Я не из тех, кто забирает назад однажды данное слово. Сказал, что помогу, значит, помогу. В конце концов, вряд ли в компьютерной симуляции мне грозит что-то, что окажется опаснее поединка с мастером оружия Дома Игнис. которого чует моё сердце, мне избежать не удастся. Да и с источником у меня всё в порядке. Слабым его назвать никак нельзя. Даже тётушка Кэролин это подтвердила. А значит, они по второму кругу же себя убеждать. Решение принято. Отступать некуда, за нами дом Игнис. Так что я же сказал, что помогу. Я посмотрел на девушку. Пацан сказал, пацан сделал. Корал фыркнула. У нас так говорят только скватеры, усмехнулась она. Странно слышать такие слова от владеющего, да ещё и наследника великого дома. У нас тоже, пожал плечами я. Но кто запретит северному варвару выражаться так, как ему хочется? Да ещё если он при этом и наследник великого дома вдобавок. Ну уж точно не я, рассмеялась Корал. Ладно, пойдём тогда, Варвар. Думаю, тётушка Кэролин в зале предков нас уже заждалась. Только очень прошу, постарайся при ней так не выражаться. Боюсь, её тонкая натура этого не выдержит. Девушка снова подхватила меня под руку и повела куда-то в глубину сердца матери. А я шёл и думал, пожалею ли я об очередном сумасбродном решении или и на этот раз пронесёт. Что ж, поживём, увидим.